Глава 15. Взглянули агнцы горя. Мы не знаем, откуда мы пришли, потому что вервольфы не особо умеют записывать или оставлять хлебные крошки. От этого киношки типа становится правдой. Может, так и есть правда, или было. Дарн, конечно, никогда не верил в это. Его теория происхождения вервольфов была унаследована от деда. Если ему можно было верить, то он соврал, что ему было 18, чтобы попасть на вторую мировую войну. То есть в 16 лет однажды ночью под конец войны он проник сквозь вражеские линии на четырёх ногах. Согласно его словам, Америка не выиграла бы войну без него, поскольку он рвал все глотки, какие мог, заставляя солдат Оси оглядываться вместо того, чтобы целиться из винтовок. Примечание: страны Оси, известные как нацистский блок, гитлеровская коалиция, агрессивный военный и экономический союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция. Нацисты ненавидели его. Они бомбили свои города всего лишь из-за слухов, что в них страшный чёрный волк. Я не знал. Я подозревал, что Дарн приукрасил эту историю, и в первую очередь она, вероятно, не была рассказана в таких чёрно-белых тонах. Возможно, где-то правда был на войне и действительно вернулся, конечно же, иначе не было бы ни Дарна, ни Либе, ни меня. Годы этой истории, это годы между переотправкой наших отставших домой. Годы без единой фотографии или бумаги или газетной вырезки, чтобы эту историю подтвердить. Годы, в которые Вервольфы могли бы летать на снарядах по всей Европе и, вероятно, взбираться на Эйфелеву башню и съесть Мону Лизу между убийствами, а затем получить папское благословение. Ворошено таких исторических преданиях Я, наверное, стал понимать дар на чуть лучше. Ему приходилось жить по этим принципам. Только он не годился для армии, а армия единственная военная специальность, для которой годятся вервольфы. Загони нас в ВВС, и мы, спрыгнув с парашютом людьми, не сможем дёрнуть за кольцо волчьими лапами. Сунь нас во флот или морпехи, когда судно войдёт в порт, на планшире будет кровь, чем бы ни был этот самый планшир. Армия Единственное место, в котором возможно найти место нашей психопатии. Мы пехота, мы мясо для большой мясорубки. Только с нашими зубами и когтями мы можем выбраться с другой стороны мясорубки и даже подкормиться тем самым перемолотым мясом. Но вот вам необыкновенные приключения чёрного волка, тайного оружия Второй мировой войны. А в этих приключениях была предсказательница в настоящей конной повозке, что делало их ещё более замечательными. Даран обычно начинал эту историю с тяжёлого ранения чёрного волка, который хромает на двух ногах по Италии или занюханной Польше, по какой-то разбомбленной территории. Чёрный волк хромает несколько героических дней, когда однажды слышит за спиной топот копыт и заползает в кусты, чтобы спрятаться. Лошадь чует во последний момент, начинает ржать и вставать на дыбы. Маленькая старушка обрезает поводок коня, потому что не хочет, чтобы с его повозки слетели колёса. Он вернётся утром, говорит она чёрному волку, который в тот момент просто голый, истекающий кровью солдат, неевший 4 дня. Она приглашает его в фургон и даёт ему простыню, чтобы набросить на плечи, угощает чаем и вяленым мясом. Она говорит, что это зубар, которым, как она говорит, такие, как он, любят полакомиться. Это что-то вроде яка, спрашивает чёрный волк. Что такое як? спрашивает в ответ женщина. Удары на есть различные шуточки и звуковые эффекты, чтобы рассказывать эту часть истории. В конце концов старушка рассказывает чёрному волку секрет места нахождения одной пещеры. Она близко Она говорит, что его сородичи пользовались ею в прошлые времена. Туда люди не ходят никогда. Чёрный волк продолжает жевать, выглядывая из задней части фургона. Тогда и я туда не пойду, говорит он. Она смеётся. Ты думаешь, что я старая и не вижу, говорит она. Я солдат, говорит чёрный волк. Я не говорила, что нет, отвечает старушка. Но у твоей крови давняя история. При этом Чёрный волк становится весь внимание. "Волки, говорит она, расковывая трубку. Волки донимали деревни, стены городов, уносили детей пару раз в год. Таковы волки, говорит Чёрный волк со звенящим голосом патриотизмом. Это всё, что было тогда, говорит старуха, выпуская дым и глядя, как он выплывает из фургона. Были валки, были люди, и все пытались сдерживаться, за исключением голодных времён. Но была ещё старуха вроде меня, которая знала травы и зелья, была женщина, которая знала, где угол занавеса, так что могла приподнять его и заглянуть туда, в чудо. Ведьма, говорит чёрный волк, внезапно осознавая странное мясо у себя в животе. Знахарка, поправляет старуха. Но названий много, и ни одно из них не имеет значения. В чамы во смысл, когда безумие охватывает волков вокруг деревни той женщины. Мы называем это бешеством. Как я и сказала, названий-то много. Так да у безумия было много вариантов происхождения: одно от крыс, другое от собак, это было от летучих мышей. типа того, которые они приносят, когда их численность становится слишком низкой, так что им становится необходимо, как говорится на вашем солдатском языке, новобранцы. Но тут заразу подцепил волк, чего раньше не бывало. Он заразил им всю стаю. И как обычно бывает, один волк из стаи оказался наглее остальных и попытался унести ребёнка из деревни, но был слишком слаб из-за того, что безумие пыталось сделать с ним изнутри. Её волки холестериальными на это не помогло. Чтобы показать это, она растопырила пальцы и приложила руку к боку. Но ребёнок был тяжело ранен, и мать этого ребёнка предложила той старухе-знахарке свою жизнь, если та исцелит ребёнка. "Никто не может иссорить бешенства", говорит чёрный волк. Это единственное, чего он боится. И она не могла, сказала старуха. Но прежде бешенство никогда не давали развиться до конца. Она не могла победить безумие та знахёрка, но была достаточно искуссной, чтобы ребёнок остался в живых, хотя каждый день его зубы становились всё острее, хотя каждый день шерсть пробивалась на его теле. Это то, что всегда пытается сделать безумие. Это то, что она делала с летучими мышами, чтобы помочь им наделать других летучих мышей. Оно превращало укушенного в кусающего, насколько могло. Только укушенные обычно погибав в процессе, поскольку его тело не могло вынести нового обличья. Но этого ребёнка оно не убило. Поскольку знахарка была старой и ей была нужна помощь с её котелками, она призвала всё своё мастерство, все свои песни и заклинания, применила все свои с трудом добытые зелья, которые она хранила для себя. Ты же не хочешь сказать, когда этот мальчик смог ходить? Продолжает старуха, не обращая внимания. Он встал на четвереньки и быстро убежал в лес и больше не возвращался. Но его мать сдержала слово и служила до конца своих дней в доме знахарки, всегда глядя на дверь в ожидании потерянного сына. И знахарка не корыла её за то, что та порой оставляла лучшее мясо на выброшенной скамеечке для ног у дороги. таковы матери для своих сыновей они хотят для них лучшего какую бы жизнь тя не выбрали и оттуда берёт начало старинный обычай так что случилось с ним с тем ребёнком спрашивает чёрный волк поплотнее закутываясь в грубую простыню похоже ничего говорит старуха указывая на чёрного волка рождённого спустя все эти поколения но я боюсь что мой конёк не вернётся пока ты не уйдёшь Когда достаточно поел. Чёрный волк смотрит на свои руки, удивляясь, что мясо кончилось. Всегда корми волка досыта, громко произносит старуха, чтобы он не перегрыз тебе глотку. И чёрный волк следует её указаниям, поднимается по склону горы и спит в пещере предков в ту ночь, и водит пальцами по слабым угольным рисункам, вроде бы подтверждающим рассказ старухи. И хотя он возвращается в эту пещеру много раз во время своих необыкновенных приключений в ту войну, он никогда не видел больше яркой пёстрой повозки той старухи, но иногда по ночам слышал топот копыт её конька и чувствовал в воздухе дым её трубки. Он никогда больше не видел её, потому что это всё бред собачий, любил говорить Дарн в конце этой истории, затем откидывался назад, подносил свою левую руку к арту, Брау зубы вображаемую кривую деревянную трубку и задумчиво и глубоко вдыхал. Словно это подчёркивало линию преемственности от чёрного волка к нему. Но он был слишком невозмутим, чтобы сказать об этом слух. Когда я был ребёнком, это отчасти срабатывало. То, как Дарена рассказывал, было словно озвученный комикс. Он делал звуковые эффекты, проигрывая самые замечательные части в замедленном движении. Я даже представлял себе чёрного волка со щитом, привязанным к спине. Я никогда не спрашивал, почему трубка никогда не раскоривалась, иночь он не смог бы спрятать её между диванными подушками. Теория Либби о происхождении вервольфов была более прямой, требовала меньше звуковых эффектов, меньше театральности. В её версии волк однажды проглодался так, что переоделся в одежду человека, которого только что съел, и пошёл на двух ногах в город. он заблудился в паутине улиц так что ему пришлось постоянно ходить вот так пока он не забыл кем был и вот мы здесь почему волк спрашивал дарн почему не волчится потому что женщины до такого голода не доходят ответила волчица без намёка на усмешку поскольку я не мог выбрать между этими двумя историями я сочинил свою несчастный союз двое злосчастных любовников которые всегда так нужны миру вер вольфом они тоже нужны это делает нас частью мира история была простая как улибе и большая и панорамная как ударна волка дочь лесоруба встречались много ночей под светом луны пытаясь найти истинную суть своих взаимоотношений и трагедия наступает когда женщина рождает первого из нас умирая в родах только я полагаю что настоящее заражение крови у нас это сам процесс любви Не знаю. Но одно в чём мы сходимся это овцы. Наш традиционный враг или предназначенная жертва. Стоит только подумать, что все они ушли, как одна из них подглядывает из-за угла, ловит тебя своим мёртвым взглядом. Эту либи не нашла на автомойке в Агасти. Примечание. Город в Джорджии. Мы жили у границы между штатами со стороны Джорджии. План после медвежьей ночи заключался в том, чтобы быстро сделать ноги на север, начать большой тур, завершить его как раз в это время, но трасса 95У оказалась идущей сильно под уклон, а температурному датчику импалы нужно было лишь немного под уклон. Вероятно, это было к лучшему. Дарен сказал, что в теннисе в любом случае слишком много лошадей. Снег зимой и смог на много миль И всё же даже Агаста было намного севернее, чем мы обычно держались в такую позднюю осень. Но мы были здесь. А что до той овцы на втамойке? Может, север полунавец, я не знаю. Думаю, туда бы я и поехал. Как рассказывала Либби, она сушила машины, затем хлестала голову тряпкой, словно в знак победы. Это была дневная работа. Впервые за много лет у неё появился настоящий загар. Её машины потом были как зеркала на колёсах, как летающие тарелки с номерами. И ей не приходилось носить дурацкую сетку для волос, только форменную рубашку. Автомойка была устроена как боулинг. Придбальник для ожидания был выложен чёрно-белой плиткой, и поскольку от этой геометрии у Либи болела голова, она попросилась работать на линии, а не на кассе. В любом случае, она засекла бы Авцо. Но на фоне мыла и химикатов её запах почти ускальзнул от неё, говорила она. Она не улавливала его до того самого момента, когда она отдала ему зелёный номерок на машину. Зелёный означает: "Давай уходи, ты чистый". Джентльмен, которому она отдавала номерок, держал ящик для инструментов с залоговой квитанцией, привязанной к ручке. Он держал его потому, что люди никогда не доверяют бригаде автосушки. вдруг те поживятся, чем на заднем сиденье. Его борода была полноценным птичьим гнездом, солнечные очки толстые и чёрные. "Спасибо", сказал он, протягивая ей долларовую купюру. Леби взяла её не глядя на него и сунула долларов в большую металлическую коробку для чаевых, как и полагалось, потому что порой чаевые это проверка. Но не на этот раз. На этот раз это был Вервольф. Его волосы были великолепны. Дарн был готов сделать, по его словам, то, что сделал бы Биджи Маккей с городским домом этого вервольфа. Примечание. Герой американского телесериала Дальнобойщик, который ездит по дорогам Америки со своей ручной обезьянкой. То есть въехать на своём фрейтлайнере в стену гостиной, прямо на колени вервольфу. Примечание. Freightliner Trucks, крупнейший производитель тягачей и грузовиков из США. часть корпорации Daimler. Девиз бренда Run Smart. Либе сказала, что нам следовало в первую очередь найти этот дом. Им пришлось объяснять мне, что такое городской дом. Я-то думал, что это дом в городе, типа как наш трейлер в городе был бы городским трейлером. Этот вервольф был городским волком, только таким, кто никогда не превращался в волка. Такой бывает. Если мы на двух ногах и рядом нет никого из наших, Кто-то будет знать, что мы необычные горожане, особенно если ты отпускаешь бороду, особенно если ты позволяешь своему дыханию вонять, особенно если ты не начинаешь жрать всех собак по соседству. Я уже слышал о таких не волках отдаренных, настоящие ужасы. Обычно рассказывали о тех, кто жил на природе по 2-3 года, как рыжий. После такого ты сам больше никогда не сможешь обернуться в человека, даже во сне. Обычно, чтобы вернуться в человеческий образ, в таком случае требуется какое-то страшное ранение, какая-то ситуация, когда ты близок к смерти. Потому что когда мы умираем, если мы были в волчьем образе, мы по большей части расслабляемся, и возвращаемся в человеческий образ, если нам дадут полежать день-два мёртвыми. Когда ты рождаешься, обращение назад вперёд из зависания посередине похоже на приступ. Умирание намного спокойнее. Вместо того, чтобы втянуться Волосы по всему телу просто прекращают прорастать, осыпаются. Когда мы пришли хоронить деда, седая шерсть из дверей кухни взметнулась в воздух, как последний вздох. От этого Либи быстро заморгала. Дарн скривился, отплёвываясь от шерсти. Однако у тех волков, что пробыли волками слишком долго, что забыли, как превращаться в человека, когда их сбивает грузовик или пуля проходит сквозь жизненно важные органы, смертный шок запускает тот инстинкт самосохранения, что таится внутри волка, что велит шерсти выпустить. И как только шерсть начинает выпадать, волк тоже исчезает, уходит внутрь, готовит тело к обнаружению. только если ты получаешь такой удар, достаточно сильный, чтобы вернуться в человеческий облик, и если ты умудряешься от этого не подохнуть, то можешь очнуться с волчьим разумом в человеческом теле. Это мерзлитно. Большинство такого не переживают или до конца жизни попадают в комнату с мягкими стенами. Настоящие лекантропы, плевался Дарн, настоящие недоделки. Однако некоторым счастливчикам удавалось это пережить. Только вот это так их выжигало, что больше они не могли обращаться. Им не были нужны мускулы, чтобы держаться в образе, доживать в лесах, так что они не знали, как их растягивать. Волка оставался в них по-прежнему, но спал. Тебе не надо становиться вегетарианцем или вроде того, но ты можешь найти работу по замене шин и работать там до конца жизни. Ты никогда не скинешь одежду в лунном свете, не будешь гнаться за поездом, потому что у тебя есть реальные шансы его обогнать, и может, по ходу напугать до усрачки кого-нибудь. Всё это понятно. Печально, но тут правда ничего не поделаешь. И в конце концов, они же могут ощутить вкус настоящей жизни, верно? Они, по крайней мере, знают, чем по-настоящему пахнет ночь, как она прекрасна, как глубока. И работавши на монтаже, это тоже не наказание или вроде того. Как гостя я уже был специалистом по шинам, но это была моя первая овца. По рассказу Либби, Дарн решил, что он больше не может обращаться. Для него его жизнь вервольфа была чем-то вроде воспоминания о сне, который отдаляется всё дальше и дальше. Либби не была столь уверена. Во-первых, он побывал на автомойке, Это не означало, что у него есть лишние деньги, но он заботился о чистоте машины. Это не стыковалось. Гордиться своей машиной? Машина для вервольфов вещь одноразовая, ничто, необходимое зло. Даррен хотел было поспорить, насколько и видел, но его Freightliner стоял перед домом, покрытый шестинедельной грязью. Бампер уже пятнал ржавчина. Слова моего отца была по-настоящему чистая машина. Что говорила Либе о том, что он влился в городскую жизнь и принял все стандарты городского населения. Что значило, что он предал всех нас. Да что тебе за дело, спросил я, и Дарн скатился с кресла, нырнул на кухню за своим пойлом. Кухня была в ней линия огня Либе. Она однако держала в душе ту дурную историю, что была у неё с Авцой. хотя она следила за отступлением Дарна за каждым его трусливым шагом. Может, бывший бойфренд, но не рыжий, не море свой экслер. Я догадался, что об этой истории я не знал. Её второй аргумент был не в пользу этой овцы. Она не думала, что он засёк её. Даже те вервольфы, которые больше не могли обращаться, обычно более-менее чуяли запах, а чаще это приводит многих из них в государственные больницы. Они перегружены запахами, и это запускает ассоциации и импульсы, согласно которым Валг знает, как поступать, несмотря на окружающую компанию. "Возможно, учуил, и он просто хороший парень, чтобы не показывать этого", сказал Дарен, снова усаживаясь на своё складное кресло. "Да, уж думаю", сказала Либи. "Может, это просто отпуск", сказал Дарен. "Может, он раз в жизни решил отрастить бороду?" Или может он? А что если он всё ещё охотится, сказал Лебе. Дарн сделал ещё один большой глоток из бутылки. Ты хочешь сказать, он всё ещё оборачивается, сказал я. Такого просто не бывает, сказала Лебе. Почему, спросил я. Не все говорят во весь голос, сказал Дарн, хлопая себя по голой груди. Потому что новца, сказала Лебе. Однако, пока он не охотится, начал Дарн. А затем тебе пришлось объяснять ещё и мне. Загоняй всё в себя, как хочешь. Делай вид, что ты не вервольф, это значения не имеет. Волк всегда вылезает наружу. Это нормально, когда ты живёшь за городом, если ты во сне гоняешь столько оленей и посумов. Никому нет дела до оленей и посумов, но город полон людей. Ты можешь быть бешеной собакой и не знать об этом, как в кино. О бешеных собаках они пристреливают, пристреливают, снимают, показывают в новостях. Если он бродит во сне, то пора смыватываться, чрезвычайно серьёзно сказал Дарн. Это же мы его обнаружили, сказала Либи метнув взгляд в Дарна, словно бросая ему вызов. Если он такой, сказал Дарн. Проверю его под кроватью, сказала Либи. Посмотри, нет ли там костей. Сначала надо найти его кровать, сказал Дарн, принимая её вызов. И здесь они оставили затею, потому что вервольфы не детективы. Они находят свою добычу по запаху, не по уликам. Но одна улика была залоговая квитанция на ячке с инструментами. Если ты намерен найти Вервольфа, последи за залоговой квитанцией пару-тройку недель. Вскоре ты обнаружишь низкую тяжёлую машину с неподходящими колёсами, затем ещё какого-нибудь типа безрубашки в солнечных очках, который вытаскивает широкоэкранный телевизор заднего сиденья, пытаясь пропихнуть его сквозь водительскую дверь. Владельцы ломбардов любят смотреть, как мы подъезжаем. Они знают, что мы никогда не возвращаемся. Таковы мы, овцы же, совершенно из другого теста. Они остаются на одном месте и пьют одну и ту же стоялую воду день ото дня. Но всё же ни один вервольф в истории вервольфов никогда не был настолько богат, чтобы не захотеть посмотреть, что он сможет получить за этот набор клюшек для гольфа, которые только что попали ему в руки, за винтовку, которую он нашёл в шкафу умершего дядюшки, за эту запасную шину, на которой ему пришлось ехать 2 мили до ломбарда и накачивать втихую на заправке в двух парковках отсюда. Не спрашивая разрешения, я снова перестал ходить в десятый класс. Это был в любом случае мой второй заход. Я и так проучился намного дольше, дарные лилии. Так что они вряд ли бы что-то сказали. То есть через 2-3 месяца мне стукнет 16. Для вервольфов это взрослый возраст, чертовски взрослый, когда дверная ручка уже не помешает тебе выйти. На моё время кончалось время быть или не быть. Я волк или не волк, вот в чём вопрос. Может то, что я уловлю запах этойвцы, заставит мою шерсть встать дыбом, и может за ней последуют зубы и клыки. Поскольку эта квитанция была моей единственной и лучшей зацепкой, я выследил все ломбарды в округе автомойки Либби. Для отвода глаз я заходил в предбанник книжно-грампластиничного магазина через улицу. Он назывался У крюка или У кряка. Я не знал, что это должно означать. Однако ломбард, он назывался Гру. Если слушать правильно, это вервольф по-французски. Примечание. Лугару. Волкобаретьень. Я понял, что американский Овен, видно, понял правильно. Почти 2 недели спустя он наконец появился снова. Он привёл машину, которую Либи не могла бы выделить из сотен, которую видела каждую неделю, миленький древний Mercury Monterey. Примечание. Mercury Monterey, переднеприводный семиместный минивэн. Классический американский минивэн впервые сошёл с конвейера в 2004 году, а представлен публике был годом раньше. Она ещё забыла упомянуть, что у него были чёрные отражатели и белые двери. Это была списанная полицейская машина, с которой сняли оборудование и выставили на аукцион. Однако у неё всё ещё оставалась полицейская выправка, словно она желала ехать. Когда авца прошла через автомойку Либи, у него вероятно был сертификат на половину скидку, которую на работе Либи засовывали под дворники всех машин с большим количеством баллов. Это заставило меня ненавидеть его чуть меньше. То, что он заплатил половину, и что мойка машины не была частью его обычных поездок. У него была декарская морада, как она и говорила. Но это стоило посмотреть. На его задней панели лежали две защитные каски. Он закладывал партию записей на вейче с кассетах в ярких обложках, каждая с красным х на обороте, что говорило, что один раз их уже перезаписывали. Он не светил ими, но прежде чем идти, он переложил их, возможно, пытался положить лучшие сверху. Я прикинул, что он получит за них, наверное, доллар с половиной, и не обязательно за плёнку, но за бизнес, ради следующего, что он принесёт сюда, если тут, конечно, заключают сделки. Я был уверен, что у него сейчас ланч. Для меня был бы ланч. Я перешёл улицу, замедлился у передо его полицейской машины. Как я и надеялся, на переднем стекле был парковочный талон. My Fair Village. Поскольку я не хотел полиции, я мог оказаться достаточно взрослым, чтобы он почувствовал меня сквозь свою борду, не знаю. Я продолжал идти, запомнив My Fair Village. Мне оставалось только записать это в телефонную книжку. Наше съёмное жильё было за пригородами, где ты начинаешь замечать машины пенсионеров в стране вервольфов, небезопасный зелёный городской лужок, не Майфайр Виллидж. Я хранил свою мелочь 3 дня, затем подождал, пока Леб уйдет на работу, и сел в автобус. То, что надо было сделать, сложная идея Дарана выследить овцу, превратить его жизнь в ад. оставлять куски сырого мяса весь день, оживить его чувство, подсунуть ему свежий слиток серебра и сказать, чтобы он взял его в кулак, чтобы посмотреть, какой он холодный, посмотреть, не скривится ли он, когда сквозь пальцы пойдёт дымок. Затем пойдут тайные послания, кровь в кофе, и Дарн даже подумывал записать свой ночной вой и проигрывать его через микрофоны, просто проезжая туда-обратно, пока вца спит. Идея Либби была войти с ним в закрытую комнату и выйти одной через 5 минут. Одной овцой в мире меньше. А я просто хотел посмотреть на него. Он ничего для меня не значил. Сначала я хотела, чтобы он помог мне, подтолкнул меня к обращению, поскольку я, возможно, возненавижу его так же яростно, как Либби, но ожидая его так долго, рисую его в своём разуме Я осознал, что то ради чего я сдерживал дыхание, ради трансформации, было как раз тем, чего, как он притворялся, в нём не было. То, что он, наверное, глушил ромом и чёрным чаем. Таков был специальный рецепт Дарана, чтобы загонять волка внутрь. Рецептом либби были мятные леденцы, которые продавали в трубочках из фольги с зелёными полосками для откупоривания. Полоски должны были быть обязательно зелёными. Я не знал, какой рецепт будет у меня. Я даже подумать не мог о нежелании обращаться. Квартира Авцы была на первом этаже, номер 110 на углу. Он вошёл, наверное, долго грел банку сланчем, затем проверял нет ли на его мочалке в бороде капель. Наверное, это будет для него странно ощутить это после стольких лет спокойствия. Я сунул руки в карманы, расправил плечи и пошёл дальше, не оборачиваясь. Теперь он был где-то там, на работе, для которой требовалась жёлтая каска, и у меня не было денег на обратный автобус. Я даже забыл взять бесплатный социальный билет. Насера собиралась спросить меня, обычная мокотбрехатца. Мой рюкзак стратегически висел на стойке. Но я приду, когда стемнеет, так что вопросы будут. Глупо было идти за ним сюда. Ну, узнал я, где он живёт. Отлично. Теперь рассказать Дарнаю Либби или защитить его? Пусть побегает за всех нас. Я предатель или убийца? Я пошёл понувкамишек, который должен был полететь в канаву. Вмест этого он в последний момент отскочил от рикошетеля к бордюру и взлетел, попав под низю под белой полицейской дверью. Таво Монтерей. Автоса проехал квартал и запарковался на моём пути, поджидая меня. Я повернул вправо, чтобы пройти через пустое машиноместо. Я собирался перепрыгнуть через ограду, пройти всеми местами, которые кот не пролезет, куда даже полицейская машина с приостановкой эксплуатации не пройдёт. "Эй", сказал он. Я продолжал идти. "Думаю, что я больше не чую запахов", сказал он тише, более заговорщицки. Это заставило меня остановиться. Он учуял меня, или техским я жил. Но, может быть, меня? Я косо глянул на него без намёка на улыбку. "Садись", сказал он, подбросив тебя до твоего книжного. "Вервольфы не могут сказать, что не созданы ездить с чужаками. Вервольфы сами чужаки". "Я не кусаюсь", сказал авцат, ступая к задней двери на его стороне, чтобы открыть её для меня. Больше не кусаюсь. Откуда вы знаете, что я был в книжном, сказал я. Выглядишь как книгочей, ответил он и снова сел в водительское кресло, положив руки на руль, оставив открытой заднюю дверь как приглашение. Я посмотрел направо, налево, поверх машины. В этом мире были только мы, Гервольф и овца. я вца. Я скользнул, перешёл тротуар и сел в машину. Первое, что я понял до того, как он успел выехать на главную улицу, что дверные ручки сзади не действовали, они были бутафорскими. Это была Коповская машина. Он направил на меня зеркало заднего обзора сквозь решётку, которая всё ещё была за его подголовником. "Тебе сколько лет?" спросил он. "Куда вы на самом деле меня везёте?" сказал я, продвигаясь к центру неразделённого сиденья. Овца снова направил на меня зеркало. Ты хочешь знать почему, сказал он. Почему вы прячетесь? поправил я. Он кивнул, соглашаясь. Люди с, с туберкулёзом обычно отправляются в такие типа лечебницы, сказал он. Ещё с тех времён. Знаешь почему? Это вроде лепразория, сказал я. Он захихикал, сотрясаясь всем массивным телом. А туберкулёз ты не знаешь, а лепразорий знаешь? Я уставился на его отражение. Принцип тот же, сказал он. Прокажённые туберкулёзники знают, что с ними, так что отправляются туда же, что и все остальные вроде них, чтобы не погубить свои семьи. Я не почувствовал никого из наших вокруг, сказал я. Это был блеф насчёт того, что я мог почувствовать. Он не стал высказываться по этому поводу. Наверное, тебе следовало в этой фразе обратить внимание на погубить свои семьи. Спасибо, урок мне не нужен. Хорошо, сказал он. Поскольку не мне учить, но я знаю, что случилось со мной. Вы позволили миру укротить себя, сказал я. Это были дарновы слова. Если хочешь называть это так, сказал он. Представь, что ты влюбился в кого-то не из стаи, скажем так, в человека, в женщину, жену. И ты пытаешься в этом приуспеть. Больше не быть на луну. Но ведь это накапливается в тебе, не так ли? Я кивнул с мрачнейшим видом, на который был способен. Я знал, что это означало, да, потому что мне тоже приходилось сдерживать превращение. Это всё нарастает, пока ты однажды не просыпаешься ночью в постели и видишь, что она превратилась в бойню. Это выходит сквозь тебя. Я отвернулся, Это говорили еле бездарным, прямо один в один. Волк всегда прорывается зубами и когтями наружу. Но в этом было и иное. Скажем, после такой ночи, после такого утра, ты вдруг испытываешь сильное желание отрастить борода, аж до ботинок, если это требуется. Почему требуется, сказал я. Мы были почти у парковки ломбарда, чтобы вытравить этот вкус из своей рта, сказал я. тебе в тот момент это кажется отличной вещью. Он притормозил, постоянно глядя на меня в зеркало. Это же лучшая вещь на свете, не так ли? сказал он. Я кивнул, всё ещё смиряясь с этой ложью. И вот, сказал он, но всему есть цена. Эта кровь не дар, на мой вкус, а на проклятие, то, как я с ней живу. Он уже был готов уехать, но я спросил: "На ваш вкус, Мы все выродки, сказал он. Дворняги, полукровки. С этого всё это началось. Мы начались. Женщина, которая и так умирала, решила сделать свою смерть стоящей. Это было ещё во времена крестьян и серпов. Потому она напилась от позатвором какого-то ядовитого растения, затем нагишом вышла к волкам, которые похищали деревенских детей, чтобы убить их. Но поскольку она предложила себя волкам, они не стали её есть. Вместо этого они пригласили её в стаю. И когда она умерла от яда, они резали её глаза так сильно, что они перевернулись белками вверх. Она снова вернулась к жизни и стала рожать для них помет за помётом и больше никогда не надевала одежду. Он встал со своего кресла и открыл мне дверь. Впервые кто-то делал такое для меня. таковы мы, сказал он. Таковы мы, парень, звери, которых никогда не должно было быть. Случайность, напоминание о том, кто с кем должен трахаться, а с кем нет. "Ведь это как раз то, что вы делаете", сказал я, выпрямившись, я был одного с ним роста. "Вы стали межвидовой помесью, как и она", сказал я, и прежде чем я успел поднять руку, Прежде чем я успел даже подумать об этом, он так двинул меня под дых, что у меня аж ноги от земли оторвались. И он держал меня так, за шеирку в кулаке, его костяшки, наверное, вдавились в кожу моей спины. Держись от меня подальше, парень, сказал он мне прямо в лицо. Я не такой мямля, как вы думаете. Больше мы не встретимся. Когда он уехал, я всё ещё лежал носом в асфальт, пытаясь вдохнуть. Второй раз он двинул мне по морде. Звук был прямо как в кино. Мне стало лучше после того, как меня вырвало, а затем снова поплохело. Через улицу на Корольцо книжного вышла хозяйка, глядя на меня, словно ждала, что я выташну мгновенный снимок. Я жестом велел ей уходить и закрыл глаза. Тем вечером у нас был чили любимой фирмы Дарна. Он приволок из Джорджии целый ящик. Мы ели молча. Никто ничего не сказал в моём лице. Уервольф всегда так. Значит, снова в школе мне подбили глаз. Если сказать им это, они почувствуют, что тут надо сделать что-то радикальное, и тогда нам снова придётся переезжать. В любом случае, это было моё дело. Я был уже достаточным взрослым, чтобы уладить всё самому. Во время шестичасовой викторины Дары начал рассказывать выдуманную длинную историю о том, как дед однажды пытался вырастить курицу кончилось тем, что он однажды вернулся домой голодным и сунул курицу в пасть. Изюминка была в том, что курица снесла яйцо, которое ещё не созрело, потому что у него была чистая скорлупка. Даруну захотелось поиграть с этим яйцом, намазать его, чтобы засунуть в другую птицу, чтобы та его выносила, но дед всосал его прежде, чем тот успел его коснуться. Посмотреть сквозь скорлупку всё такое. Лебедь не слушала, просто читала свою книжку в бумажной обложке. В бутовке автомойки была целая полка книг, которые оставляли люди. Она проглотила все их. Это было вестерном. У тебя сидят волосы, сказала она, когда встала и потянулась, чтобы лечь постель. Дарн провёл рукой по своей щетине, пожал плечами. Думаешь, меня из-за этого здесь будут хоть чуть уважать? сказал он. Принеси что-нибудь другое. сказала она о краденном ящике чили. И Дарн бросил в неё диванную подушку, когда она уходила в спальню. Она поймала её и бросила в меня. Я позволил ей упасть. Фингал давал мне право не участвовать сегодня вечером в игре, не разговаривать. Я тоже пойду, сказал я и направился в свою спальню. Что я воняю? сказал Дарн, но приглушил звук и не стал громко выкрикивать ответы. Я лежал в постели, которая прилагалась к трейлеру, и натягивал простыню на рот, пытаясь представить, как чувствуется борода горца. А затем я подумал, насколько отрастёт у тебя борода, прежде чем ты забудешь об убийстве жены и о том, что ты её сожрал. Овца было неверным словом. Я был уверен. Скорее, спящий, спящий волк. Я не расскажу. Слог сказал я ему, поскольку это дело было всё настоящим, хотя я и был уверен, что он сломал мне какую-то кость возле глаза. А затем я попытался представить себе ту умирающую женщину, ту мать волков, первую из нас, как она идёт в лес, но трой её бурлит от яда, глаза видят верную смерть. Если бы они только сожрали её, как это предполагалось, как она хотела. Утро меня разбудил Войдарна. Он шатался у меня в дверях, самый противный будильник на свете. Автобус пропустишь, сказал он. Ты всё ещё ходишь в школу, сказал я себе и вылетел наружу в этот фарс, наполовину вычистив зубы. И вместо того, чтобы проверить свой язык, как я всегда делал, не стал ли он плоским, не появилась ли посередине та размытая чёрная полоска, я потёр подбородок, глядя в зеркало. Я был прямо как-то овца. Я шёл по жизни, притворяясь, но всё же не было вцой. Я скалился, чтобы доказать это. Через 10 минут на кухне, через 5 минут после того, как я должен был сесть в автобус, я посмотрел на Либби и сказал, что я бросаю школу. Мне не будет от неё пользы. Она продолжала варить себе кофе, в конце концов вздохнула. Я не могу заставить тебя ходить туда. То есть ты хочешь сказать, что никогда не станешь шумным, как я, сказал Даран. Он не участвовал в этой дискуссии. Я могу устроиться на работу, помогать, сказал я. Она не протестовала, просто поднесла кружку к губам, её окутал пар. Я спрашиваю Гектора на автомойке, сказала она, и всё. Мне не угрожало стать овцой. Я жил своей настоящей жизнью, не притворной. Но ты мог бы сказать мне 2 недели назад, сказала Либи, оставила меня. Через полтора часа под громыхание по всему дому ударного телю Виктораны я вышел на фанерно-цементное крыльцо за своими ботинками. Они были чёрными от муравьёв. Я попятился, но это были мои единственные ботинки. Ты почему ходил-то? сказал Даран внезапно снова появившись в дверях со своей утренней бутылкой, качавшейся в левой руке. по городу, ответил я. Он посмотрел на Муравьёв, медленно занёс ногу на крыфы Хыютеню, прямо будто я великан. Сказал он, затем начал на распев: Крестьяне бежали налево и направо, но нигде не могли они вtokо нет крестьяна. С отвращением ответил я: Если только ты не красивое чудовище, ты крестьянин, решительно ответил он, сосредоточившись на том, чтобы опустить ногу, раздавив городской квартал медленным хрустким движением. Спасибо, сказал я, заставив его поднять глаза, заслушав мой тон. Сказала ожидавшее чудовище. добавил он и начал сложный процесс воссоединения своего рта с бутылкой. Он остановился в последний момент, склонив голову и прислушиваясь к последнему вопросу ведущего телеквизиона. Кенвард, ответил он в искреннем восторге, вопросительно глянув на меня, чтобы удостовериться, что это действительно происходит. Затем он улыбнулся, позволив бутылке упасть. Кенвард, Кенвард, Кенвард, повторял он, с каждым разом всё громче, держа меня за плечи и встряхивая на каждом слоге. Наконец-то он ответил правильно. Рад за него. Я палочкой подцепил свой правый ботинок и вытряхнул его. Муравьи посыпались дождём. Я смахнул вцепившихся в ботинок рукой. В одной передаче о природе я видел, как кто-то в Южной Америке использовал пинцет и жвалы муравья, чтобы зашить рану. Просто поднести их к разрезу, дать вцепиться и отщепнуть пинцетом голову. Эти муравьи кусали бы как порез от бумаги. Я ещё раз вытряхнул ботинок, и чёрный негатив протектора подошвы отвалился от него. Я всё же во что-то вляпался. Муравьи, которых я вытряхнул, уже сползали к этому чему-то. Я встал, чтобы дать направлявшейся на работу Либе пройти. Очередная машина, очередной доллар, сказала она, затем посмотрела на мой ботинок. О, вот куда пропал фарш. Я посмотрел на него, даже не попрощавшись с ней. мяса из холодильника, когда емук на него наступить. Я взял второй ботинок. Его протектор также забил фаршем. И вошёл внутрь с ним в руках, показал его дарыну, которая лежала на диване в ожидании очередного вопроса. Два подряд верных ответа будут новым мировым рекордом для его возраста. Зачем кому-то размазывать гамбургер по моей подошве, сказал я, поднимая его. Старая вервольфовская уловка. сказал он всё ещё пребывая в режиме тельвикторины. Так можно любого выследить, но надо подмешать в него собственной крови, чтобы собаки держались подальше от следа. То, что в конце вервольфского следа зло разъярённый. Следующий ответ в этой категории, слова, начинающиеся на ка, был Камчатка. Дарн зашипел, упал на диван, снова шебившись. А что, спросил он про ботинок? Что? Я представил дорогу, по которой Либи шла сейчас на работу. Её большая сумка висела у неё на плече. Она выходила прошлой ночью, сказал я. О да, совсем забыл, парень, сказал Даран, прикусывая в возбуждении нижнюю губу. Думаю, она нашла его, товцу. Я кивнул. Конечно. Она выследила его. Она выследила меня, считая, что я вывел её прямо на него. Эй-эй, сказал Даран, подзывая меня. Это мне кое-что напоминает. Что надо сделать, когда прибегаешь дорогу лип с одним из них, в смысле совцей. Я просто уставился на него. Тебе надо найти новую овцу, сказал он, хлопая себя по бедру, и поскольку я был включён в схему, я снова пошёл в книжный магазин, на сей раз обогнув по хорошей дуге автомойку. Я ещё не мог видеть Либи. Она использовала меня. Она всегда использовала меня. Хуже того, она знала, что я не почую мяса на свои подмётки. Мне хотелось убежать, но я был из бервольфов. Мы постоянно убегаем. Пара недель, и мы снова тронемся с места. Может, это будет к лучшему. Я не знал всего. Возможно, у неё были причины. Лучше от этого не стало. Я коснулся своего синяка. Скоро и он рассосётся. Я пошёл к автобусной остановке просто так и вышел на моей обычной остановке. Постоял, чтобы посмотреть, изменилось ли что. Всё изменилось. Впервые я пошёл в ломбард с кондиционером. Над моей головой звякнул дверной колокольчик. Вам чем-нибудь помочь? сказал здоровяк за прилавком. Просто смотрю, сказал я, избегая зрительного контакта. Стандартная процедура. Я трогал те самые вещи, к которым, наверное, прикасалась авца. Это было как извинение, как прощание, по большей части извинение. Здоровяк за спиной у которого были часы и ружье, двигался вдоль прилавка вместе со мной, чтобы хорошо видеть меня. Но сегодня был не день краж. Сегодня был день похорон. И всё же, чтобы не дать ему расслабиться, Я брал то этот свечной ключ, тот у стомеску, покрашенный аэрозольной краской, и рассматривал их со всех сторон, словно серьёзно раздумывал. Я старался, чтобы они возвращались в свои ящики со звоном и держал руки подальше от штанов. Нашёл что-нибудь по вкусу, спросил здоровяк, когда я обошёл весь магазинчик. Я посмотрел на гитары на стене у него за спиной, затем взгляд мой скользнул по стеклянной витрине. Я глянул на бинокль, который не мог себе позволить, часы, которые я бы потерял до конца дня, ножи с рычащей волчьей головой на клинке и фильмы. Шесть кассет авцы лежали там под стеклом с красной лентой перезаписи и всё такое. Это был полный набор. Здоровяк даже подпёр их с обеих сторон к книгодержателям. У тебя уже маленькая дочка, сказал он, увидев, на что я смотрю. Я отрицательно покачал головой, но тоже улыбнулся. Слишком нарочито, даже глаза это выдасоднило. Она была где-то там, эта девочка, его дочка. Она была там и была близко. Жила с родителями его погибшей жены, вероятно. Может, волк, может, нет. Нет, сказал я ей своим голосом чёрного волка. Нет, твой папа не вернётся домой. Но запомни его. Крепко запомни.